Глава двадцать 23. Возвращение в Хрустальный ручей. Над верхушками вековых сосен сияла гигантская луна, которая не доставала до полного круга, лишь узкой полоски. Время стояло позднее. Вся территория интерната Хрустальный ручей была погружена во тьму. Между корпусами не горело ни единого фонаря. Таисия, Татьяна, Артур и Мебиус ждали у стальных ворот, скрывшись в придорожных кустах. Никита и Канто появились в сопровождении вожака стаи брамина и десятка оборотней. Они добрались до места на нескольких машинах, но потом оставили их у обочины, чтобы шумом не привлечь ненужного внимания. Брамин собрал самых сильных и проворных оборотней парда. Никита из всей команды знал лишь близнецов Клыка и Когтя, а еще низкорослого толстяка Челюсть, с которым уже встречался пару раз. Время от времени челюсть недовольно косился на парня своими маленькими поросячьими глазками. Остальные были ему неизвестны. Завидев оборотней, Таисия и ее спутники вышли им навстречу. "А он что здесь делает?" удивился Клык, узнав Мёбиуса. "Он же мертв. — "Слухи о моей смерти сильно преувеличены", сухо ответил Метаморф. "Но он же заодно с корпорацией", ощетинился коготь уже нет, объяснил ему Никита. Теперь он на нашей стороне. После того, как его съели, переметнулся на другую сторону, презрительно усмехнулся Брамин. метаморфы. Оборотни, не менее презрительно ответил Мебиус. Сегодня мы работаем все вместе, сказал Никита. Так что не время для издевок». Ладно, неохотя кивнул Бромин. Хотя эта девица меня тоже нервирует. Он указал в сторону Татьяны. Мы знаем, что Штерн мертва, но это же ее вылитая копия. Пусть так ответила ему Татьяна. Но я совершенно на нее не похожа, и я отлично понимаю ваши чувства. Она и правда была чудовищем. Я сама едва не погибла, когда она несколько дней продержала меня в плену. Но сейчас не время вспоминать былое. Нужно соблюдать осторожность. В этом интернате живет много детей. Воспитанники обитают в корпусах Нам же нужно попасть в подземелье. — Известно, где вход? поинтересовался Клык. Этого мы не знаем. Подземелье расположено под площадью интерната, неподалеку от большого фонтана. Но как туда попасть? Захватим кого-нибудь из персонала, предложил Челюсть. Припугнём, и он все нам расскажет. Я понимаю, что вы не воспримете мои слова всерьез, — заговорила Таисия. Но все же Мы пришли освободить пленников. Постарайтесь никого не убивать без особой нужды. Оборотни лишь молча переглянулись. Как получится, сухо произнес вожак, брамин. Стараясь держаться поближе к стенам зданий, они пересекли площадь и подобрались вплотную к большому каменному фонтану. Татьяна хорошо помнила это место. Здесь она пережила столько приятных, а затем ужасных моментов когда Ирма Морозова и ее помощники пытались ее убить. Казалось, это было так давно, но она помнила все, словно это случилось вчера. Необиус внимательно осмотрелся по сторонам. Здесь определенно что-то есть. Я ощущаю сильные электромагнитные колебания, сказал он. Прямо под нами проходит большое скопление электрических кабелей. Ты это чувствуешь? удивилась Таисия. Могу даже сказать, откуда и куда идут эти кабели. Следуйте за мной. Мёбель сдвинулся к ближайшему строению, и все потянулись за ним. На краю площади за главным корпусом интерната виднелась небольшая невзрачная деревянная будка. Это сарай для хранения инвентаря, пояснила Татьяна. Здесь дворник держал свои метлы, лопаты и все остальное. На двери будки висел замок. Но Мёбиус с легкостью сорвал его когтистой рукой. Все втиснулись в тесный сарай. Затем Мёбиус прислушался. Прямо под нами, шепнул он. Здесь очень большое напряжение. Там явно находится мощный потребитель энергии. Вдруг темное пространство сарая озарило тусклое сияние. Прямо сквозь доски пола в сарай просочился светящийся силуэт человеческого тела. Что это? изумился Брамин. Оборотни угрожающе зарычал, а остальные попятились как можно дальше. Селой оторвался от пола, повисел какое-то время, словно призрак, осматривая вошедших, а затем снова ушел в пол. Привидение? испуганно выдохнул Коготь. На привидение это не похоже, ответила Таисия. Это что-то другое. Внезапно раздался гулкий щелчок. Пол дрогнул под ногами. Снизу снова забрежжил тусклый свет. Оборотни заметно напряглись. Никита указал Брамину на открывшуюся щель в полу, из которой и били лучи света. Несколько оборотней ухватились руками за край доски и поднатужились. Вскоре они распахнули небольшой люк, за которым начинались ступеньки, ведущие вниз. "Кто-то просто открыл нам проход", усмехнулся Артур. "И вы туда пойдете? Остаётся мне эта ловушка. Думаете, им известно о нашем присутствии? Поинтересовался Клык. Кто знает, пожал плечами Никита. Клык и Коготь бесстрашно двинулись первыми, остальные за ними. Артур спускался по ступеням перед сенсеем Канто. Старик пристально смотрел ему в затылок. Что тебе известно об этом мальчике? Тихо спросил он у Никиты, когда тот поравнялся с ним. Об Артуре уточнил Легостаев. Он оборотень, у него нет стаи. Жил в плену какого-то богатея, а потом сбежал от него. И это все? Все, что я знаю. С этим мальчишкой что-то не так. Не знаю что именно, но от него исходит странная аура. На твоем месте я бы ему не доверял. «Ну, мы и так не друзья. Присматривайся к нему. Он не так прост, как хочет казаться. Так ты тоже пантера? спросил тем временем у Артура вожак Брамин. — Но почему я ничего о тебе не знаю? Я приехал в город лишь недавно, ответил Леонидов, внимательно глядя под ноги. Из какой семьи ты происходишь? Я знаю все семейные ветви парда пантер. Возможно, один из твоих родителей мне знаком. Если бы я знал, кто мои родители, возможно, меня сейчас здесь и не было бы. Мрачно пробормотал Артур. Оборотень без стаи. Никогда о таком не слышал, хмыкнул Брамин. Нужно это исправить. Приходи в наш парт, когда все закончится. Мы всегда рады новым членам семьи. Я подумаю, немного помолчав, пообещал Артур. Смотрите, воскликнул один из молодых оборотней, указывая куда-то вверх. Все вскинули головы. Под высоким потолком, в переплетении толстых кабелей, проплыл стройный светящийся силуэт. Он и в самом деле напоминал призрака. Силуэт прошел сквозь стену и быстро исчез из виду. Это оно впустило нас сюда, догадался Клык. Знать бы еще для чего, ответил брату коготь. Силуэт снова появился в поле зрения. Он возник из стены, опустился ниже и замер у очередной двери. Он словно манит нас за собой, удивленно сказал Брамин. Или заманивает, глухо произнес Канто. Но все равно нужно двигаться вперед. Да и других дверей я здесь не вижу. Они зашагали длинными извилистыми коридорами, следуя за светящимся силуэтом, который периодически появлялся перед ними. Так ты и есть электрический человек, покосился Канто в сторону Мёбиуса. Много о тебе слышал. Представляю, что именно фыркнул Мябёс. Ты стреляешь молниями, подобно кицуне. В чем секрет твоей силы? «Понятия не имею». И насколько хватает твоей мощности?» «Не унимался Сенсей, «Я быстро выдыхаюсь», — признался метаморф. Иногда мне нужно остановиться и перевести дух для подзарядки. Кицуне могут управлять молниями, задумчиво произнес Канто. Если потребуется, я попробую поддержать твою силу. Выступлю в качестве зарядного устройства. Думаешь, у нас получится? Недоверчиво прищурился Мёбиус. Не узнаем, если не попробуем. Вскоре вся группа оказалась в большом вытянутом помещении с прозрачными стенами. Никита увидел несколько десятков камер с юными пленниками. За толстым стеклом находились подростки, мальчишки и девчонки в серых бесформенных пижамах. Кто-то спал прямо на полу, кто-то с любопытством и надеждой разглядывал вошедших. "Господи, это же Антон", выдохнула Татьяна, бросившись к одной из камер. За стеклом действительно сидел Василевский. Увидев Татьяну, он вскочил на ноги и прижался к стеклу. Губы парня шевелились, но никто не слышал, что именно он говорит. Стекло звук не пропускало. Нужно освободить их. Татьяна принялась оглядываться по сторонам в поисках отпирающего устройства. Никаких пультов, кнопок или рычагов она не увидела, но зато снова заметила светящийся силуэт, пронёсшийся в вышине у них над головами. Оно привело нас сюда, произнесла девушка. А теперь будто хочет еще что-то показать или кого-то. Не нравится мне все это, насторожился Брамин, грозно нахмурив брови. Подаётся мне, кто-то следит за нами прямо сейчас. В этот момент в дальнем конце зала послышались чьи-то шаги. Оборотни угрожающе заворчали. Перед ними появилась молодая женщина в белом халате, высокая, светловолосая, миловидная, в руке она сжимала электронный планшет. Женщина удивленно уставилась на пришельцев, но быстро справилась с первым испугом. Анастасия Павловна Арабелла Татьяна. Паулина поправила ее Таисия, — ведьма из Черного колена. Как? И она тоже, воскликнула девушка. Таня, какой неприятный сюрприз, произнесла Паулина. Вернулась в родной интернат да еще привела с собой друзей. Думали освободить пленников? «Возможно — Возможно, кивнул Брамин. Большая глупость с вашей стороны. Вы же работали медсестрой, горько сказала Татьяна. Вы должны помогать людям. Всего лишь прикрытие, дорогая. Ты так не вовремя сбежала, а ведь у нас на тебя были грандиозные планы. Жаль, что нельзя повернуть время вспять. Что вы делаете со всеми этими ребятами? Татьяна кивнула на ряды стеклянных камер. Думаю, ты и сама все прекрасно понимаешь, холодно ответила Паулина. Экстрополисы и центры требуют армии послушных сверхлюдей. Мы долгие годы отбирали лучших из лучших. Кто-то учился в этом интернате, других арестовала полиция, третьих ведьмы сами изловили в окрестных деревнях и городишках, занятные существа эти метаморфы?» Существа? возмутилась Таисия. Вы ставите эксперименты на людях? Но именно для этого они и были созданы, белая ведьма. «О чем вы? Не выдержал Никита. Метаморфы начали появляться из-за несчастного случая в портовой зоне, когда горела лаборатория Штерна, в водопровод города попало несколько тонн его проклятой сыворотки. "Вы же не верите, что это была случайность", рассмеялась Паулина. "Что?" опешил Никита. "Штерн специально слил в залив все запасы своего зелья. Он понимал, что все может сорваться из-за нападения оборотней, и сам организовал эту утечку". Уже тогда, много лет назад, он все просчитал наперед. Почти все мои пациенты появились на свет вскоре после этой аварии. Поэтому я и говорю, что они были созданы специально и теперь лишь исполнят миссию, ради которой все и затевалось. У тебя ничего не выйдет, ведьма, яростно прорычал коготь. Да неужели? Вы действительно думали, что сможете так просто заявиться сюда и всех спасти? Как вы проникли в подземелье? Выпустите их. Никита указал на Василевского. Тогда никто не пострадает. С какой стати мне выпускать наших подопытных? Паулина снова рассмеялась, особенно после тех успехов, что мы достигли. Мы постоянно нуждаемся в новых образцах, и вы, очень, кстати, Еще несколько мутантов мне совсем не помешают. Она пробежалась пальцами по экрану планшета, и камеры с пленниками начали заполняться густыми клубами желтого дыма. Юные метаморфы заметались в своих клетках, пытаясь скрыться, но облака ядовитого тумана мгновенно их настигали. Что вы делаете, закричала Татьяна, оглянувшись на Антона. Всего лишь хочу продемонстрировать вам мощь спящей красавицы. Вы хотели освободить пленников? Пожалуйста. Паулина снова коснулась планшета. Желтый газ тут же ушел в вытяжке, а стеклянные стены поползли вверх, открывая вход в камеры. Когда дым рассеялся, все пленники одновременно вышли в коридор. Лица их выглядели расслабленными, пустые взгляды ничего не выражали, словно толпа лунатиков. "Хватайте незваных гостей", скомандовала Паулина, указав пальцем на пришедших, затем развернулась и побежала к выходу из зала. А дурманные метаморфы бросились на Никиту и его сообщник